Глава пятая. Горы Тибета. Окрестности верности. Мария долгорукова сидела на верхушке горы и вслушивалась в себя. Нет, не той горы, которая технологический и научный центр рода Галактионовых. Сейчас Мария находилась на настоящей горе. Недалеко от верности первой крепости, которую Александр вернул роду. Сама верность была перед ней сейчас, как на ладони. Могучее сооружение, всем своим видом говорящее всем смотрящим, это крепость Галактионовых, и она неприступна. Мария с подачи Ани прочитала про ее тёзку, которая, будучи совсем ещё юной девушкой, обороняла эту крепость, погибнув, но не отступив. Это было невероятно как и весь род Галактионовых. Невероятное — это именно то слово, которое применимо к поступкам и действиям этого рода на протяжении всего его существования. И Марии будет оказана великая честь войти в этот род. Да, ее род, род Долгоруковых, тоже был весьма могущественным. А по своему благосостоянию он мог поспорить с самыми богатыми родами мира. Вот только... Что все это богатство по сравнению с силой? Настоящей силой, которой владеет глава рода и ее будущий муж Александр, и которой он с охотой одаривает всех своих близких. Прямо сейчас Мария пыталась договориться с духами гор. Недалеко от нее, застыв как каменное изваяние, дабы не помешать ей, сидел Машин, новый друг, и последнее время неизменный спутник Голем Деган. Он не мог ее ничему научить и не мог ей ничего подсказать, но мог ее защитить. А еще он любил ее всем своим большим каменным сердцем, как все элементали Земли любят архитекторов. Да, Мария пока не понимала, кто такие архитекторы. Ее неожиданно проявившийся дар очень напоминал по своим признакам дары камня или железа. Но собранные вместе и никому из одаренных в этом мире неизвестны. Машу уже окрестили уникальной, и с ней хотели пообщаться почти все магонаучные специалисты со всего мира. А еще с ней очень хотел пообщаться отец, чтобы, наконец, обсудить брачный контракт, который специально для этого случая подготовили юристы Долгоруковых. Чтобы, как сказал отец, обезопасить этот брак от любых неожиданностей. Вот только Мария не хотела говорить с отцом об этом. Да и контракт ей был не нужен. Саша не просил от нее ничего, а отдать был готов все. И она не хотела подвести своего жениха. Саша обещал для нее лучшего учителя во всей Вселенной, и она верила ему, что так и будет. Вот только пока он не был доступен. А это значит, что она самостоятельно будет пытаться отточить неизведанное в этом мире мастерство. Саша объяснил ей все очень доступно теоретически, хотя он не мог показать практически просто из-за отсутствия у него подобных способностей. Но Маша была хорошей ученицей, прилежной и терпеливой. И у нее все получится. Со вздохом Мария положила ладони на холодный камень, прикрыла глаза и отправила зов. Не получится сегодня, получится завтра, или послезавтра, или Она докажет, что достойно войти в рот Галактионовых. Чувствуя, как под ней зашевелился монолитный камень, девушка слегка улыбнулась. Еще немного, еще чуть-чуть. Вот это поворот! Сила лекарей. Вот что я чувствовал в данный момент. И это было чертовски странно, ведь я знал ее под другим именем и меньше всего я мог представить ее в этом обличии и в этом месте. Никто не знает, как по-настоящему ее зовут, кроме самих лекарей. А в курсе ли они, кем на самом деле является та, кто дает им эти силы? Сказать, что я охреневал, но это совсем ничего не сказать. Получается... но... Как, черт побери? А затем эта высшая энергетическая сущность, которая явно была подобна Свету и Кодексу, начала говорить. И вот тут у меня снова возникла проблема. Ведь говорила она медленно, глотая буквы, слова и целые предложения, и чрезвычайно невнятно. Она рассказала про свое истинное предназначение — забирать боль и болезни других существ на себя, таким образом исцеляя их. Она рассказывала, как медленно и неуклонно росли ее силы. Она надеялась победить все болезни и сделать всех существ бессмертными. Вот только, кажется, у нее была сестра, которая имела другие планы на их божественную мощь. Похоже, она не хотела лечить. Она хотела повелевать. Кем? Я не очень понял, но похоже, что вообще всем. Если я правильно понял, то она вышвырнула сестру из своей Вселенной, каким-то образом разделив ее Вселенную на две части вот только в водной части и была фактически вся Вселенная, а во второй этот крохотный мертвый мир, в котором была навечно заперта ее сестра. Та, что сейчас называлась Скверной, была на самом деле сестрой, что пошла против своей плоти и крови. Но та, кого я видел перед собой, жаждала мести. Я не понял, каким образом она не схлопнулась, ну или иными словами, не умерла окончательно. И как она нашла способ передать свою энергию ордену лекарей. А еще я не понял, как образовался этот проход, через который я сюда пришел. Зато я понял другое, понял очень четко, почему у всех лекарей был дурной характер и как они научились прекрасно лечить наоборот, причиняя разрушений больше, чем некоторые темные ордена с такой-то покровительницей. Судя по всему, ей было действительно хреново. И хуже всего, что я понятия не имел, как ее отсюда вытащить, потому что наши силы были чрезвычайно конфликтны. И я уже понял, почему. Кодекс знал только одну скверну. И ненавидел ее всеми фибрами своей души. И заточен был на ее уничтожение. Поэтому, если я сам решу ей помочь то, скорее всего, кто-то из нас умрет окончательно. Маленькая подсказка — это буду не я. А затем меня осенило. В голову мне пришла гениальная идея. Ты хочешь проводника? У меня есть один на примете. Сандер, помоги мне. Будь моим проводником. Огромные глаза высшей сущности смотрели на меня с мольбой и надеждой. «Не-не!» — поднял я руки. Я не справлюсь, совсем не справлюсь. Уж слишком тебя не любит Кодекс. Кодекс. Он был обманут моей сестрой. Я несу не погибель, а исцеление. Нужно объяснить ему. Ты знаешь, а я тебе верю, ухмыльнулся я. Вот только что-либо рассказать Кодексу прямо сейчас несколько затруднительно. Не может он еще полноценно перемещаться между вселенными. Мне нужно удалиться отсюда, и я все решу. Ты бросишь меня? Меня все бросают! Предатели!» Сейчас от сущности повеяло настоящим безумием и злобой, а еще отчаянием и обидой. Блин, представляю, чего она здесь натерпелась. А с другой стороны, это же не мои проблемы. Хотя, кого я обманываю? Я его это дело влез. Как всегда, закатав рукава и полностью отдавшись делу. «Я тебя не брошу. Я бросил курить, почти бросил пить, так как у меня тупо времени нет. Но тебя не брошу. Мне нужно как-то привести сюда Михаэля. Ты его знаешь. Он лекарь. Орден лекарей. Помнишь?» «Орден лекарей...» Сущность немного расслабилась. «Да, помню». «А Михаэля помнишь?» Не унимался я, пытаясь не допустить ухода сущности снова в негатив. Хороший парень, любит гусей и шутить. Шутит плохо, но те, кому его шутки не заходят, умирают. Как правило, медленно и мучительно, ну? «Михаэль, помню. Хороший мальчик, талантливый». «Вот», — обрадовался я. «Мне нужен Михаэль, чтобы он помог тебя отсюда вытащить, понимаешь?» «Понимаю. Михаэль, вытащить». Кажется, ее снова вот-вот переклинит. «Гарантия. Оставлю себе». И тут я увидел кое-что странное. Портал снова активировался, и с выпущенными глазами и растрепанной шевелюрой к нам снова присоединился... «Мать его, Бухич!» Хлопок, и он снова сидит в зеленом кристалле и, кажется, так же, как и я, охреневает от происходящего. Надо же, то есть в сущности есть силы влиять на события не только в ее личном мирке, Но и за его пределами, по крайней мере, в межвселенском переходе. А с другой стороны, чего я так удивляюсь? Она же как-то с лекарями взаимодействовала. Я медленно подошел к кристаллу, где залипший внутри бухич напряженно следил за развитием событий. Так дела не делаются. Этого дебила-императора я тоже с собой заберу. Нет! Внезапно взревела сущность и сильно увеличилась в размерах. май «Это я его поймала!» Тут она снова сдулась, и голос потерял силу. «Он болен. Я его лечу. Я всех лечу. Мне нужно всех вылечить». «Вот и Миха так всегда говорил», — заржал я. «Возможно, вместе вы реально всех вылечите, даже если они будут против». «Оставь его. Лечу. Не причиню вреда» и тут на меня нахлынуло дичайшее искушение оставить этого проблемного деда пока здесь. Я чувствовал, что сущность говорит правду, и что с Бухичем ничего плохого не произойдет, но, блин! — Извини, подруга, но я своих не бросаю. Он пойдет со мной. И либо ты снимешь с него эту хрень, либо я сам ее разобью. — Я сама, — после небольшого раздумья ответила сущность, и зеленый кристалл, в котором был заключен Бухич, Внезапно превратился в зеленый дым и втянулся внутрь тела сущности. Бухич был в сознании, вот только его скрутил сильнейший кашель. «Спасибо», — искренне сказал я. «Ну, мы пойдем за Михаэлем». «Не обмани меня, Сандер. — как-то обреченно и глухо сказала сущность. «И в мыслях не было», — покачал я головой схватив кашляющего деда за шкирку я повернул его в нужном направлении и с огромнейшим удовольствием дал ему сильного пинка в результате которого этот особо одаренный индивид влетел прямиком в портал я скоро буду мы скоро будем я осторожно направился в сторону портала каждую секунду ожидая гневного оклика не думаю что она еще долго здесь продержится в таком режиме а сейчас от нее уходила ее последняя надежда в моем лице а учитывая ей историю с предательством со стороны сестры в этой сущности должны быть нифиговые такие проблемы с доверием но она ничего не сделала а я понял что сделаю все чтобы ей помочь потому что предательство должно быть наказано а еще все должны быть вылечены а еще я хочу посмотреть на выражение лица михаэля конечно же когда я ему обо всем расскажу где то в многомерной вселенной ну Или нет. А борода у вас все-таки козлиная, мастер! Захрипел волк, сплевывая на песок кровь вместе с несколькими зубами, и поднял голову, улыбнувшись, неполно зубом ртом. Стоящий над ним мужчина неопределенного возраста недобро прищурился. В руках он держал, казалось бы, простое копье Деревянная древка, незамысловатый металлический наконечник, вот только обычное дерево. И даже металл не выдержал бы и минуты тренировки охотников. Тем более такой тренировки, которую проводил он, лучший из лучших, мастер Уокер. Ты никогда не сдаешься, волк? спросил он с легкой грустью, но и с интересом. При том, что пальцы, лежащие на древке копья, побелели от напряжения. Сдаться? А что это за слово такое, незнакомое? Дурацкое! волк медленно поднялся на ноги и вытер рукавом окровавленной рубахе кровь с лица. Они оба были одеты в простые холщовые рубахи, подпоясанные простой веревкой, и в штаны из такого же материала. А находились они в... Волк не знал, где они находились. А мастер Уокер не отличался многословием, предпочитая словам «действия». И, как правило, действия были направлены исключительно на то, чтобы причинить волку боль. Самому волку по ощущению казалось, что они находились в неком кармане, чем-то похожем на разломы, но без входов и выходов. Этот разлом был не очень большим, примерно километр на километр. Но здесь была гора, на которую волк таскал камни, озеро, где волк смывал кровь после тренировок и ловил рыбу, чтобы кормить себя и мастера. Также здесь была песчаная арена и небольшая хижина, в которой жил мастер. Где же жил волк? Ну, вот тут на арене он и жил. Сон был излишеством, а отдых — наградой. Именно такой идеологии придерживался мастер. Бесконечные тренировки, изредка прерывающиеся на то, чтобы волк наловил рыбы и приготовил еду для них обоих. Волк начал подозревать, что рыбу он не будет есть больше никогда в жизни. Кроме рыбы здесь была только вода. Из того же озера. Все остальное время он тренировался, с мастером или без. Это было неважно. Когда мастер Уокер уходил в хижину, спать или хрен его знает, что делать, у Волка всегда было задание, которое он неизменно выполнял. «Сколько это все же продолжалось?» Волк понятия не имел. «Он сбился после первого года?» Да, одно из немногих объяснений, которому достоил его Уокер в самом начале их занятий, когда кодекс притащил его сюда своей волей, было то, что время здесь течет не так быстро, как в его родном мире. Сказано это было в контексте того, что он не выйдет отсюда, пока не закончит обучение, сколько бы времени это ни заняло. Год или тысячу, без разницы. Ну или, если волк не скажет «хватит», как сказал ему Сандер, «колхоз — дело добровольное». Волк не знал, что такое колхоз, но суть он уловил. Никто насильно обучать его не будет. Обучение от мастера Окера нужно было заслужить. И, кажется, волку как-то удалось это сделать. Осталось этот задел не просрать. И волк упоролся в это обучение со всей своей звериной настойчивостью и упорством, не то что не выбивая себе поплажек, а наоборот, всячески провоцируя, и подначивая учителя, что последнему чрезвычайно не нравилось. Мастер был еще тем садистом с чрезмерно завышенным ЧСВ, при этом болезненно реагируя на подколки в свою сторону, особенно подколы в адрес его бороды. Но не росла она у великого учителя-охотников как надо. Отказывалась повиноваться воле того, кто обладал безраздельной властью над своими учениками, но только не над своей бородой. Вот и сейчас, глядя на избитого и окровавленного волка, у мастера Уокера задергался правый глаз. Плохой признак. Очень плохой. Это значило, что мастер чрезвычайно раздражен, а, возможно, даже зол. Вот только этот факт заставил волка улыбнуться еще шире. Это значило, что очередной раз его план сработал. Это значит, что мастер Уокер сейчас снова набросится на него со всей своей недюжной силой и потрясающим мастерством и... Покажет еще парочку интересных приемов. Волк решил для себя как можно быстрее закончить обучение. У него не было нескольких тысяч лет, в течение которых происходило возвышение других охотников. Но он нужен прямо сейчас на земле. Своим друзьям, боевым товарищам, семье и брату Сандру. Неизвестно, как сильно разнятся временные потоки в этих двух местах. Волк планировал вернуться домой как можно быстрее и как можно сильнее. А для последнего требовалось выводить мастера Уокера из себя. «Давай, козлобородый, мастер, не тормози!» Волк вскинул свой меч и встал в защитную стойку, уже привычно окутывая себя духовной энергией из постепенно заполняющегося океана душ. Его личного океана душ. И ведь он ничего не нарушил. Мастер Уокер приказал называть его мастером. Это волк дисциплинированно и делает. А то, что мастерка злобородый, ну, что тут сказать. Жизнь, боль, так-то. Мастер Уокер что-то злобно прошипел, и, как всегда внезапно, вокруг волка появилось несколько монстров. И да, как всегда, они были со всех сторон. Сверху ударил щупальцами парящий кальмар, на спину ему бросилась пещерная хтонь, спереди и с боков бросились в атаку адские гончие. Ну и, конечно же, земля под ногами разошлась в стороны, и песок арены стремительно, как в песочных часах, посыпался ней в огромную пасть подземного ужаса вместе с самим волком. Ах да! еще мастер Уокер мгновенно переместился через тень, и наконечник его копья стремительно полетел волку в шею. А это еще веселее, чем он думал. Пожалуй, волк даже после обучения будет сюда захаживать. Ведь посмотреть, как психует мастер Уокер, Это дорогого стоит. Кто первый из них двоих скажет, хватит.